Глава двадцать третья. Липкий листочек счастья. Кажется, стопка бумаг на ее столе никогда не растает. Марина отъехала в кресле немного назад, положила ногу на ногу и, с сожалением посмотрела на пустой пластиковый стаканчик. Когда-то она получала настоящее удовольствие от работы, а сейчас превратилась в робота. Даже полюбила пить чай и кофе из одноразовых стаканчиков, хотя можно было завести чашку. Яркую, красивую чашку. Ну, увы. Четверг. Сегодня четверг. Из командировки он вернется завтра. Андрей Юрьевич звонил. Интересовался рабочими моментами. Спрашивал про Сашу. Вернее, и про ее дневник. Да, все хорошо, все в порядке. До тошноты хорошо. Марина поднялась и, двигаясь по периметру кабинета, стала закрывать жалюзи на окнах. Не офис, а аквариум. Нет никакой возможности побыть одной. Мобильник в сумочке сначала загудел, а затем запеликал. Но она не поспешила ответить на вызов. Надоели. Все надоели. Наконец она сняла трубку. Сотникова. Определился номер. Вот уж чудо из чудес. Последний раз она звонила миллион лет назад. Да. Привет. Как дела? — Нормально, — равнодушно ответила Марина. — А я через три дня опять лечу в Париж. Даже не спрашивай, зачем, не скажу. Могу только намекнуть, что скоро появится разгромная статья об одном очень известном модельере. Половину своей коллекции он содрал, у... Ну, потом узнаешь. Игривый голос Ники на пару секунд смолк и послышался дорожный шум. — Даже десятиминутные пробки «Меня выводят из равновесия». «А ты все сидишь в своей стекляшке?» «И когда Белозерцев тебя куда-нибудь отправит?» «Мне и здесь хорошо», — оборвала поток щебета Марина. «Зачем она позвонила?» «Болтает, будто лучшая подружка». «Это ты зря, хотя дело твое». «Вот именно». «О, не обижайся, пожалуйста. Кажется, любое упоминание Белозерцева тебя нервирует». «И мы обе знаем, почему». Ника хихикнула. «Не могу поверить, что ты не в состоянии его подцепить. У меня таких проблем никогда не было». «И потому ты в тридцать лет одна», — припечатала Марина. «Во-первых, не в тридцать», — отчеканила явно уязвленная Сотникова. «А в двадцать девять?» «Во-вторых, я никогда не бываю одна». «А в-третьих, у меня есть цель». И рано или поздно я своего добьюсь». «Удачи!» Ника помолчала, чем опять удивила Марину. «Может быть, ей что-то нужно, но она не знает, как об этом спросить. Похоже на то». «Ты давно видела Ермакова?» Наконец выдала истинную причину звонка Ника. «Он к Белозерцеву не приезжал?» «Андрей Юрьевич в командировке. К нему сейчас никто не приезжает». «А, понятно!» голос некий погрустнел ну ладно не буду тебя отрывать от важных дел когда вернусь мы могли бы встретиться пошли бы в кафе на зло поели бы пирожных со взбитыми сливками и обсудили бы мужчин давненько я этим не занималась она засмеялась и кокетливо добавила я как раз сейчас познакомилась с одним весьма крутым и симпатичным товарищем вернусь расскажу ну все Пока. Наконец-то я вырвалась из пробки. Марина отправила мобильник в сумочку и устало опустилась в кресло. После разговора остался неприятный осадок, который тяжелым грузом упал на натянутые нервы. Ника может бравировать своей красотой, связями, успешностью, может отвлекаться на яркие картинки жизни, но я и одинока. Так же, как и мне одиноко Глаза Марины заблестели от слез. Крутые и симпатичные товарищи, наверное, приближают к каким-то заветным целям, но совершенно не греют душу. А жить с холодом в груди не каждый сможет. — Я не такая, — замотала головой Марина. — Я умею любить, я люблю. Да, она счастлива, да, она счастлива, потому что рядом с ней Андрей Юрьевич Белозерцев. Пусть он видит в ней только заместителя, пусть. «Но он-то для нее так много значит, и я умею любить!» Пробормотала Марина, вытирая первую слезу. «И я люблю его глаза, нос, руки, я даже очки его люблю!» А Ника не умеет, и это весомая разница между ними. И Нику жалко, а ее Марину нет, потому что у нее внутри горит огонь. И еще какой! «Я даже очки его люблю!» Повторила Марина и, закрыв лицо руками, беззвучно зарыдала. «Можно?» Робко постучав, Сашенька заглянула в кабинет. «Я хотела сказать...» Она замолчала. Ее начальница плакала. вздрагивали плечи, раздавались частые всхлипы, в воздухе дрожали отчаяние и боль. Марина махнула рукой, мол, уходи не сейчас, и Сашенька выскочила за дверь, но вовсе не для того, чтобы исчезнуть и не появляться. Она бросилась к буфетному шкафу, налила в стакан холодной воды и устремилась обратно. «Возьмите, пожалуйста», — не смело сказала она, не зная, чем еще можно помочь. Конечно, все умеют плакать, и каждому человеку рано или поздно бывает плохо, но Марина... Она уверенная, серьезная, строгая, даже холодная. Невозможно предположить, что могло произойти, чтобы она так сильно рыдала. Так страдала. Сашенька протянула руку и погладила ее по плечу. «Вы не расстраивайтесь, все наладится». «Не наладится», — выдавила из себя Марина, схватила сумочку, вытряхнула содержимое на стол, взяла упаковку одноразовых платков и зарыдала с новой силой. «Если вас кто-то обидел, то...» «Никто у меня не обидел», — воскликнула Марина. «Ничего ты не понимаешь». «Мне очень, очень плохо. Уже давно плохо». «Как ее успокоить?» Сашенька растерянно оглядела кабинет и, не придумав ничего лучше, еще раз погладила Марину по плечу. «А кофе принести?» «Нет». Марина высморкалась в плато, подняла голову и посмотрела на Сашеньку. Ее глаза покраснели, ресницы слиплись, тушь размазалась по щекам, тонкие губы дрожали. Сил сдерживать страдания в душе больше не было. Желание выговориться смело все преграды на своем пути. Я его люблю, понимаешь? Жить без него не могу, понимаешь? А он совершенно не обращает на меня внимания. И я не знаю, что мне делать. Это невыносимо. Я ревную его к каждому столбу, даже к Фокиной. А ей скоро перевалит за пятьдесят. И если я знаю, что он с ней будет встречаться, я покупаю пачку сигарет и вообще не сплю. Я сошла с ума, я знаю. Работа, работа. Его интересует только работа. А я отличный заместитель, и не более. Вынув чистый платок из упаковки, Сашенька протянула его Марине. Кажется, она понимала, о ком речь. Об Андрее Юрьевиче Белозерцеве. Надо же. А она не замечала. — Не расстраивайтесь, пожалуйста. Сашенька попыталась подобрать нужные слова. — Я вас очень понимаю, честно, понимаю. Бывает, что люди не сразу. Вы ему очень дороги, я уверена. — Да? С чего ты взяла? Марина отдернула платок от лица. — Вы однажды разговаривали с каким-то мужчиной? Он часто к нам приходит по поводу рекламы. А Андрей Юрьевич стоял около переговорной комнаты и смотрел. А потом пошел к себе, улыбнулся и пошел. Он о чем-то приятном подумал. Но он к вам очень хорошо относится. В этом-то вся и проблема. Плечи Марины опять задрожали. Я для него хороший заместитель. И я справляюсь с обязанностями. Марина осеклась. Подумать только, кто ее утешает. Саша. Ирония судьбы, и почему она ей все разболтала, не удержалась. Но слезы душили, и через секунду опять стало все равно, с кем делиться болью. А может, наоборот, Сашенька была именно тем человеком, который мог понять. «А воды еще принести?» «Не надо воды, ничего не надо!» Марина убрала с лица прилипшие волосы. «Я его и к тебе ревную, безумно ревную!» Сашенька выпрямилась и отступила на шаг. «Но... но это напрасно!» «Почему же?» Она вытерла ладонями щеки. «Разве он тебе не нравится?» «Нравится? Как человек? Он умный, мне кажется, очень порядочный, но... Вы же читали мой дневник?» В кабинете стало тихо. Марина сначала посмотрела на Сашеньку, а затем отвела глаза в сторону. Только сейчас она почувствовала облегчение. Давно нужно было поплакать, просто поплакать. Столько лет держать в себе неразделенную любовь. Кто ж такое выдержит? Я виновата перед ней, — подумала Марина и торопливо произнесла. — Спасибо. Иди домой. Сегодня больше никаких поручений не будет. Меня Люда попросила помочь ей. И я бы... — нерешительно пробормотала Саша. «Как раз хотела спросить, можно мне?» «Да, конечно, помоги!» Перебила Марина и стала складывать вещи обратно в сумку. Слезы высохли, но на сердце было тяжело не только из-за Андрея Юрьевича Белозерцева. До чего она докатилась, в кого превратилась? Стыдно! Пусть Саша скорее уйдет. Невозможно смотреть ей в глаза. Марина взяла косметичку, достала зеркальце и очередной носовой платок. Она исправит свою ошибку. Немедленно исправит и больше никогда не станет опускаться до подлости. До чего она докатилась? В кого превратилась? Марина все же повернула голову, все же посмотрела Саше в глаза и добавила. «Спасибо. Прошу тебя, пожалуйста, иди. Мне нужно привести себя в порядок. Спасибо». Сашенька помедленно немного. Потом вышла из кабинета, и Марина успокоилась. «Да, наверное, ей сейчас действительно лучше побыть одной. Безответная любовь? Да, это тяжело. Все мысли только о нем». Она остановилась, обернулась на закрытые жалюзи окна и вздохнула. Ее звонок Сергея не удивил. «Должен же ему хоть кто-то дать объяснение? Жалко, что так и не удалось связаться с Андреем. Ну да ничего». Успеет он еще намылить ему шею. Марина предложила встретиться, торопила, явно волновалась и обрадовалась, когда он согласился. В три часа ты свободен? Да, у него сейчас куча времени. От обеда в небольшом ресторанчике, расположенном неподалеку от редакции, она отказалась и напросилась в гости. Без проблем, приезжай, поговори. Сергей запихнул шкаф в свитер, джинсы и поздравил себя с успешной уборкой. Мысли о Саше давно оторвали его от работы, и со вчерашнего дня он не садился за ноутбук. «Сашка, Сашка!» Марина приехала точно в три. «Проходи», — легко сказал Сергей, пропуская ее вперед. «Кофе будешь?» «Нет, спасибо». Она сама повесила плащ в шкаф, сняла туфли, проигнорировала тапочки и босиком прошла в комнату. Села на диван и сложила руки на коленях. Ермаков сел напротив кресла и вытянул ноги. Поза под названием «Я внимательно слушаю». «Ты в курсе, почему Белозерцев не берет трубку?» «Он в командировке и, кажется, забыл мобильник в кабинете. Позвони на другой», — ответила Марина. «Не уверен, что он у меня есть». «Сергей», — Марина сцепила пальцы. «Это я прислала тебе конверт». «Ого!» «На нее он вовсе не думал». «Спасибо», — улыбнулся Сергей. «Сам-то я окончательно обнаглел. И уже года три не покупаю и не читаю ваш журнал». «Не иронизируй, пожалуйста». Марина опустила глаза. Да, она приехала рассказать правду, но как же это непросто. «Мне за закладки спасибо», — коротко добавил Сергей, отправив Марине острый, как бритва, взгляд. «Я виновата перед Сашей и, наверное, перед тобой». Сегодня у меня не хватило мужества попросить у нее прощения, но позже я обязательно извинюсь. Ты не вздумай на нее сердиться. Она совершенно ни при чем, то есть... Я лучше расскажу тебе все по порядку. Сергей промолчал, давая возможность Марине справиться с волнением. Он сменил позу, сел ровно и приготовился слушать. Сердиться на Сашу? Нет. Такое даже не приходило в голову. Как можно сердиться на ту которая перевернула его жизнь вверх тормашками, стряхнула душу так, что до сих пор не все встало на места. И это он оставил ее одну, со своими мыслями, переживаниями и чувствами. А оставлять ее одну никак нельзя. Обязательно заблудится, потеряется или влипнет в историю. Для себя он все решил. «Нам было необходимо поднимать рейтинг», — начала Марина. «Да ты и сам знаешь» андрей юрьевич наконец то пришел с фокеной компромиссу и оставалось только воплотить в жизнь подготовленный план чем мы и занялись сначала я подумала что это бредовая идея но дневники сейчас действительно на пике моды и я стала искать подходящую девушку рассказывая марина постепенно успокаивалась а сергей молча слушал не перебивал почти до всего он дошел своим умом и сейчас только узнавал недостающие подробности «Значит, последнюю часть дневника Сашенька не собиралась обнародовать. Вернее, для журнала была написана другая, не такая личная история». «Эх ты, Марина!» «Уверена, она очень переживает, и я тебя прошу, не обижай ее, нельзя ее обижать. Я знаю, как ты относишься к женщинам». «А как я к ним отношусь?» Сергей погасил улыбку. «И про Нику знаю». — Нечего уже знать. — Но, Сашу, не обижай. И подчеркиваю, только я во всем виновата. Твердо закончила Марина и подняла глаза, надеясь на понимание. — Андрей Юрьевич ее, наверное, не отпустит из-за Фокиной. Слишком бурное обсуждение идет на сайте. Почему ты молчишь? Что ты собираешься делать? — Я. Правая бровь чуть приподнялась. Лично я собираюсь и дальше повышать рейтинг вашего журнала. Сергей все же не смог сдержать улыбку. Офис опустел еще час назад. Почти все сотрудники редакции журнала «Артель» отправились по домам. Тихие разговоры доносились из бухгалтерии. Девочки частенько засиживались допоздна. Сквозь стеклянные перегородки виднелась голова корректора Катеньки Сухановой. Любительницы поболтать днем и ударно поработать вечером. Сашенька сняла с вешалки джинсовую курточку, надела ее, взяла сумку и направилась к двери. Последнее время она не торопилась домой. После бала не торопилась. Спустившись по ступенькам на первый этаж, она приложила пропуск к вертушке и вышла на улицу. Глубоко вдохнула прохладный, пахнущий сыростью воздух и... — Если бы я знал, что ты такой трудоголик то приехал бы на два часа позже. Она резко обернулась. Сергей стоял в паре метров от нее, прислонившись спиной к шершавой стене. Черные джинсы и тот самый черный свитер. «Добрый вечер», — ответила Сашенька, веря и не веря собственным глазам. «Он здесь, он рядом». «Он ждал ее?» «Да». Сделав несколько шагов, Сергей остановился. «Он ждал ее?» да. Сколько он всего передумал, пока сидел в машине, пока расхаживал по тротуару, пока стоял здесь. Разволновался неожиданно для себя. Как ее не обидеть словом, жестом, прикосновением? Куда пригласить? чего то не хочется предлагать ресторан или кино. Хочется побыть с ней наедине. «Наверное, ты еще не видела ночную Москву. Давай я покатаю тебя по городу», — предложил он. В машине Сашенька расслабилась, отложила сумочку на заднее сиденье, поёрзала в кресле и робко улыбнулась. Он приехал к ней, и у них свидание. «Что бы на это сказал Фёдор Иванович?» «Правильно, понимать же надо». «Если дует, я закрою окно». «Как тогда?» «Нет, не дует». «Музыку включить?» «Да, если можно». Сергей бросил на Сашу короткий взгляд и улыбнулся. «Да, если можно». «Можно». Остановившись на светофоре, он выбрал подходящую радиостанцию и посмотрел в окно. Ларек прессы. На витрине наверняка стоит свежий номер журнала «Артель». «А я все думала, когда же это случилось? Может, в лесу?» «Зеленый свет». «Поедем ко мне», — вдруг сказал Сергей, и, протянув руку, Взял Сашину ладонь в свою. «Поедем». «Да», — не раздумывая, ответила Саша. Включив поворотник, Сергей развернул машину, тут же взял правее и остановился. «Потом... потом он обязательно покажет ей Москву, а сейчас... а сейчас это никому не нужно». Сергей привлек Сашеньку к себе, наклонил голову и коснулся лбом ее лба. Несмелые ее руки скользнули к его плечам, она закрыла глаза... И он ее поцеловал. Осторожно, неторопливо. «Поедем ко мне», — повторил он. «Да», — повторила она. И как он протянул без нее неделю? И зачем тянул? Обидеть боялся, зная свой скверный характер. А не надо обижать. Надо просто сделать ее счастливой. Больше всего на свете хочется именно этого. Нет, он не повезет ее в свою квартиру. Они вернутся туда, где все началось. Сергей избавил скорости и свернул в сторону Кад. Сашенька улыбнулась, ей захотелось, чтобы он опять взял ее за руку или опять поцеловал, долго-долго целовал, много-много раз. Душа ждала любви и счастья и наконец-то дождалась. Но есть одно но, весомое но, которое мучает, не дает покоя. Она должна рассказать Сергею правду. И страшно подумать, как он отреагирует на нее. Вдруг все рухнет, сказка испарится. «Я должна кое в чем признаться», — выдохнула Сашенька, отрезая путь назад. «В чем? В том, что весь мир уже давно следит за нами в замочную скважину?» С иронией в голосе спросил Сергей. «Ну, это уже не новости». «Начитали, да?» «Немного». «И сердитесь?» «Нет, мне даже приятно». Повернув голову, Сашенька попыталась понять, шутит Сергей или нет. «Мне не надо было». Оборвав фразу, она замолчала. «Сегодня ко мне приезжала Марина и не уехала, пока не взяла с меня три честных слова, что я не обижу тебя. Я не обижу тебя, и я хочу, чтобы ты об этом знала». Серьезно сказал Сергей. «И больше...» «Ни о чем сейчас думать не надо!» Как тогда Сашенька сняла куртку и положила ее на подлокотник кресла. Все тот же круглый стол посередине, деревянные стулья, два дивана, печка, бурая лохматая шкура, коричневые шторы, люстра, напоминающая цветочный горшок. Будто и не было долгих дней между прошлым и настоящим. Чувствую себя как дома!» Улыбнулся Сергей. И внимательно посмотрел на Сашу, пытаясь угадать ее мысли, пытаясь понять, напугана или нет. Надо бы затопить печку, чтобы она не замерзла. Здесь ничего не изменилось. А я с тех пор и не приезжал сюда. Наверное, ты хочешь есть. Нет. Саша мотнула головой, и кудряшки скользнули по лицу. Как тогда? Подумал Сергей и направился к печке, но остановился на полпути рядом с Сашей. Он дотронулся до ее шеи, провел пальцем по нежной коже, тяжело вздохнул, затем чуть приподнял ее голову за подбородок. Серо-голубые глаза говорили «Да».